Глава 19. Все происходит слишком быстро. Я едва успеваю осознать, кто перед нами. Как дракон бросается вперед и сбивает Рика. Фергус! Мимо проносится Саймон. Братан, успокойся! Еще один удар сердца. И оборотень сбрасывает мерзавца с Рика. Они откатываются по дорожке к цветам. Саймон встает первым, оглядывается на раскашлявшегося Рика. Мажет взглядом по мне и снова поворачивается к дракону. Фергус выглядит жутко. Зеленые глаза мерцают изнутри пламенем ярости. Лицо застыло, словно каменная маска, а тонкие лепестки цветов за его спиной покачиваются, будто от ветерка. «Эй! Ты как?» Я падаю на колени рядом с Риком. Он пока не может мне ответить. Отцепив его руку от горла, вижу красный след. То ли будущий синяк... То ли вообще ожог. Резко поворачиваюсь к Фергусу. Чокнутый псих! Не выдерживаю я. Фергус, ты какой-то из косяков лбом поймал, или что? Саймон поднимает ладони, а я говорил Ризу, что тут надо ремонт сделать. От этого щенка слишком много проблем. Рычит дракон. Легче давай. Ты вообще-то его препод. У нас нельзя нападать на адептов, даже если они бесят. Этот постоянно в эпицентре неприятностей. Фергус опускает подбородок. «Не слишком ли много совпадений?» «Каких совпадений?» Возмущаюсь я, помогая Рику встать. «Ты его чуть не задушил, идиот!» Саймон и Фергус не обращают на меня внимания. «Успокойся уже!» Хмурится Саймон. «Хуже только делаешь!» «Тебе не кажется странным, что он оказывается везде, где происходит что-то из ряда вон? Сперва сундук пропадает. Потом мы теряем эльфа, хотя загнали его в угол». С твоих же слов и Кас тоже там была, но на нее ты не бросаешься. Это не ее нашли на краю эльфийского леса при странных обстоятельствах. Фергус не отрываясь сверлит Рика взглядом. Ты предвзят, Саймон. А в тебе кипит ревность. Хмыкает тот и оглядывается. Кас, отведи его в больничное крыло, пожалуйста, и сама туда вернись и оставайся там. Я приду позже. Я все еще в шоке и в бешенстве от выходки Фергуса, но киваю. И правда, лучше нам уйти. Саймон хотя бы справиться с этим ненормальным может. Надеюсь, этого придурка уволят. Кот и дракон продолжают ругаться, пока мы поднимаемся по лестнице, но я почти не различаю слов. Только обвинение Фергуса в том, что Саймон предвзят. «Да уж», — хрипло усмехается Рик уже в коридоре. «Помог» на свою голову прости пожалуйста ты не виновата но не обижайся я постараюсь от тебя теперь подальше держаться смеется лис боюсь в следующий раз твой вообще не истины ни разу меня убьет понятия не имею что на него нашло шок отступает и меня накрывает злостью известно что ревнует отвечает рик ты про истинность слышала я вздрагиваю «За шиворот, будто стакан ледяной воды вылили!» «Да нет! Этого не может быть!» «Отрицаю я слишком уж поспешно!» «Это просто невозможно! Нет!» «На тебе не появилось его метки?» «Усмехается Лис. Это бы объяснило, почему он такой дерганый. «Никаких меток! И вообще, Фергус мой сводный!» «К счастью, мы как раз добираемся до больничного крыла». Я затаскиваю Рика к себе и зову медсестёр, которые наигранно сердятся, что им снова не дают покоя со своими ожогами. Немного ругают меня за то, что не позволяю коже заживать, но разрешают не раздеваться больше, потому как исцеляющая магия уже неплохо справилась с заживлением моих ран. Когда нас оставляют в покое и уходят пить кофе, я задаю вопрос, который уже некоторое время вертится у меня на языке. «Рик, а...» «Тебя правда нашли у эльфийского леса?» «Оборотень, стоящий у зеркала и поправляющий повязку на шее, настораживается, а после оборачивается. В полумраке комнаты его глаза тускло мерцают. А что?» «Пытаюсь найти хоть какое-то логичное объяснение тому, почему Фергус это сделал». «Кроме того, что его сносит крышу, когда видит истину рядом с другим?» «Хмыкает он. В принципе, я могу его понять». Наверное, сам бы тоже бесился. Прости за это. Мы с ним почти родня, так что мне стыдно. Не бери в голову. Он качает головой и снова сосредотачивается на бинте. И да, меня правда нашли возле Эльфийского леса. Беда в том, что я ничего не помню о том, как там оказался и почему. Даже имя Риквард мне придумали. Саймон придумал, чтобы было проще общаться. Ого! Скидываю брови. Выходит, это он тебя спас? Точно, и не раз уже, усмехается Рик. Не знаю, как расплачиваться буду. Я должен ему слишком много. Уверена, Саймон ничего с тебя не спросит, улыбаюсь я. Простит еще раз. Все нормально. Но с твоего позволения я, пожалуй, пойду от греха подальше. Он чешет затылок. Если Саймон зайдет, скажешь, что я к себе пошел. Хотя, зная его, он меня почует раньше и сам найдет. Ладно, не грусти. Чтоб утром была бодрая и весела, ясно? Шмотки потом отдашь. Махнув рукой, он выходит, оставляя меня одну. Злится на себя и Фергуса. А если бы и правду убил? силы то в этом драконище немерено. Меня саму Рик временами тоже бесит. Но то, что устроил Фергус, не лезет ни в какие ворота. Ни одна лисья шалость не стоит так дорого. Тем более, что ничего плохого он не делал. Но подумаешь... «Поцеловал один раз по глупости. Что теперь?» «Ненормальный. И все же просто сидеть тут и ничего не делать я не могу. Угроза с моим отцом, судя по всему, миновала. Во-первых, ректор улетел. Во-вторых, мне почему-то кажется, что Фергус их не оставил бы без присмотра. Значит, я могу пойти к себе и переодеться в нормальную одежду. Да, так лучше. А то еще припрётся этот чокнутый псих и опять начнет на меня орать. А оно мне надо?» Аккуратно выхожу из палаты и иду к лестнице, ведущей в жилой корпус. Какой-то день у меня шарахаюсь туда-сюда. Наверное, не пойду обратно в палату, останусь в комнате. Брель неизболтливых, вряд ли будет приставать с расспросами. Выхожу на лестницу и вдруг замечаю движение этажом ниже. Не знаю, может, я успеваю заметить что-то необычное, но не осознаю этого. При других обстоятельствах я и внимания не обратила бы. Мало ли кто тут ходит. Но в этот раз почему-то обращаю. Тихонько подхожу к перилам, выглядываю вниз и замираю. Ведь пролетом ниже спускается фигура в глубоком капюшоне. У него под мышкой сундучок. Такой же, какой сегодня украли у Фергуса. Неужели...